И я шел быстро, как только мог. Благо дорога была знакомой, до определенной точки. В первый раз я не особо далеко отошел от берега затона, но сейчас было иное. Требовалось найти обрывок проклятого троса, по которому я бы уже легко разыскал мать Василия. Но на дне затона царила кровавая тьма, которую уже не освещало хилое солнце зоны, практически спрятавшаяся за горизонтом. Я делал шаг за шагом, понимая, что поторопился, не взяв мощный фонарь перед тем, как лезть сюда. Однако сейчас уже поздно было поворачивать назад. Немного помогала бритва, сияющая на стволе СВД, которую я нес за плечом, но света от клинка, способного пробивать дыры между мирами, хватало лишь на то, чтоб я видел, куда ставлю ногу. А меж тем туман все сгущался, и в нем медленно, но верно начинали проявляться какие-то размытые черные силуэты с дырами вместо глаз. Эти силуэты неторопливо приближались, обступая меня со всех сторон, и уже понятно было, что это не игра воображения, а нечто иное, которое ничем хорошим для меня не закончится. И что делать? Сорвать с плеча винтовку и попытаться дать бой бесплотным призракам? А если они не такие уж бесплотные? Пока я в одного буду стрелять, а второго бритвой тыкать, остальные меня в клочья порвут. И тут меня осенило. Я полез за пазуху, и, вытащив оттуда кровь затона, протянул вперед руку и тут же ощутил пульсацию, словно на моей ладони билось чье-то маленькое сердце. И я видел ее, эту пульсацию маленькой кровавой галактики внутри артефакта, чувствовал, как от него во все стороны расходятся упругие волны злой энергии. Туман вздрогнул, словно живое существо, получившее чувствительный удар в нервный центр. А потом эта обступившая меня масса плотной красной взвеси вдруг резко раздалась в стороны образовав вокруг пустое пространство метра три в диаметре туман заметно трясся словно в лихорадке и тени прячущиеся в нем теперь казались картонными нарисованными и совершенно неопасными. я посмотрел вниз и увидел кости перемешанные с ржавым металлом там где я стоял ила почти не было и трава неестественного для зоны ярко зеленого цвета уже успела пробиться сквозь останки мертвецов. Много их было здесь, тех останков, вместе с оружием в самом разном состоянии. Я даже разглядел неплохо сохранившийся СТГ-44, автомат, разработанный немцами во Вторую мировую, валяющийся рядом с нашей мусинкой. Давно на дне затона накопились трупы. ок давно. Но особо поразил меня замечательно сохранившийся знак радиационной опасности, криво торчащий из кучи какого-то мусора. Понятно, что бандиты, особо не парясь, При обустройстве базы скидывали в затон все, что было не нужно. Но как бы там ни было, сейчас в этом гиблом месте треугольник смерти из далекого 86-го года с красным пропеллером на желтом фоне выглядел особенно зловеще. Но я недолго разглядывал местные достопримечательности. Тем более, что начал накрапывать дождь. Тяжелые капли, пробивая красный туман, падали на землю и словно застывали на ней, становясь похожими на слабо мерцающие голубые бриллианты. Я слишком хорошо знал, что такое это мерцание. Будь у меня хоть стопроцентный иммунитет к радиации, рисковать не стоило. Это ж зона. Хрен его знает, когда тот иммунитет закончится. Поэтому я немедля двинул вперед, взглядом отмечая по пути дорогие артефакты, которые начали попадаться все чаще и чаще. Стало быть, я зашел в зону, куда никто из бандитской наживки пока не добрался. Ну или почти никто. Она лежала на плотной корке подсохшего ила, наполовину провалившись в него. Видать, хотела у них достать, но не получилось. Зацепилась ботинком, может быть, или, похоже, запуталась в обрывке троса и не смогла выбраться из толстого слоя слежавшейся грязи. Рядом с ней валялся мешок, на треть набитый редчайшими артефактами. Она очень сильно старалась, видно же. Наверняка бандиты пообещали свободу для нее и для сына, иначе бы зачем так надрываться, пробиваясь сквозь кровавый мрак. И она была жива, только полностью обессилена. И на пальцах язвы, которые случаются, если брать голыми руками особо радиоактивные арты. Когда я подошел, она подняла голову и слабо улыбнулась, узнала. «Ты? Я. А теперь пойдем отсюда». Она покачала головой. «Ты же видишь, мне не дойти». Не рассчитала сил. Убил меня Затон. «Человек убит, когда умер», — резонно сказал я, распутывая ее ноги после чего не без труда вытащил из грязевой ловушки. «Пойдем, там тебя сын ждет. Ты нужна ему». Кажется, последние мои слова придали ей сил. Сверкнув желтыми глазами, женщина полумутанта оперлась на мое плечо, и мы пошли. Кровь Затона исправно разгоняла перед нами красный туман, в котором пропали зловещие тени. Скорее всего, они пожирали слабых и больных, тех, кого удавалось затащить на дно. Вот откуда здесь столько костей». А в моем случае решили, что добыча им не по зубам. Вот и ладушки, вот и хорошо. Когда мы вышли из затона, Василий бросился к матери, рухнул перед ней на колени. У него в глазах стояли слезы. «Ты жива? Не верю. Мама, ты жива!» Повторял он, целуя язвы на ее пальцах. А она другой рукой гладила гиганта по голове, ерошая его спутанные волосы. «Бывает же», — сказал один из наемников, глядя на эту сцену. Я вот свою мать и не знал никогда. И отца тоже. Говорят, нашли меня на крыльце дома. «И такое случается», — сказал я, задумчиво глядя на трогательную сцену. Как и все наемники, кто находился поблизости. И это было ошибкой. Ночи здесь довольно светлые от звезд, просвечивающих сквозь тучи. Еще один необъяснимый феномен зоны. И благодаря ему при желании вполне можно метров с двухсот выкосить из пулемета группу плотно стоящих людей. Всех, конечно, одной очередью положить не получится, но большинство вполне. Небо озарилось вспышками, но еще до того, как первые пули нашли свои цели, я уже лежал на брюхе с винтовкой в руках. Просто вдруг ощутил я знакомый вибрирующий холодок в позвоночнике, и оттого подумалось, упасть надо, быстро, очень быстро. Что я и сделал, привыкнув доверять своей сталкерской чуйке. А потом увидел, как выстрелы сбили с ног мать Василия, а его самого развернули и швырнули на землю. И сразу, словно кадры жуткого фильма, понеслись перед моими глазами картины. Пули выдирают куски мяса из человеческих тел, раскалывают черепа, рвут на части конечности, из которых во все стороны брызжет кровь. Ночных вспышек было много, но я две наиболее интенсивных отметил, то пулеметы работали, и я их из своей СВД погасил, взял прицел немного выше мигающих светлых точек. Думаю, прям меж глаз стрелков пули положил. А потом и с остальными принялся работать, то есть по автоматчикам. Поняв, что внезапная ночная атака удалась лишь частично, неведомые стрелки перестали демаскировать себя беспорядочной стрельбой. Вокруг опять повисла тишина, надрываемая лишь стонами раненых. Но, к сожалению, я ничем не мог им помочь, как и матери Василия, которой очередь разнесла верхнюю часть головы. И самому Василию тоже. Он лежал на боку, и из его груди, дважды перечеркнутая пулеметной очередью, толчками выплескивалась кровь. После такого даже ктулху не выживают, что уж говорить о полумутанте. Но он был еще в сознании. Глядел на меня, и верхняя часть его бороды шевелилась, словно Василий что-то пытался мне сказать. Я знал, что сейчас ночные стрелки обходят базу, берут ее в кольцо, чтобы, ворвавшись, добить остальных. Но мне было нужно узнать, что хочет сообщить Василий. А вдруг...» Я подполз к умирающему и услышал. «Ты это, снайпер, песню-то мою закончи про енота. Нехорошо, когда песня не закончена». «Закончу», — торопливо кивнул я. «Сейчас я был согласен на что угодно, лишь бы Василий успел рассказать то, что обещал. Ты говорил, что знаешь того, кто может вернуть моих друзей. Кто это?» «Ты, главное, про енота песню допиши», — шептал умирающий глядя уже сквозь меня и наверняка видя дорогу, ведущую в край вечной войны. Я скрипнул зубами. Все, ничего не выйдет. Хотя, возможно, Василий изначально манипулировал мной, дергая заболезненные для меня ниточки и заставляя делать то, что ему было нужно. Просто придумал для меня сказку, в которую я поверил, потому что все еще ждал чуда. Что ж, пора признать, что даже чудесам зоны есть предел, И невозможно вернуть с того света тех, кого уже нет. Но внезапно глаза полумутанта прояснились, как это часто бывает у умирающих в последние секунды их жизни. Вася посмотрел на меня и вполне внятно сказал. «Плохое у тебя желание, легенда зоны. Ищи того, кто иногда выполняет плохие желания». «Кого?» — прорычал я. «Кого именно мне нужно искать?» «Слепого». Василий поперхнулся, кровь хлынула горлом. Правда, почти сразу остановилась, но говорить полумутант уже не мог. Силы оставили его. Он посмотрел на меня внимательно последний раз, словно извиняясь, что не успел сказать самое важное, закрыл глаза и перестал дышать. Одна его огромная лапа обнимала мертвую мать, и я подумал, что, пожалуй, это большое счастье умереть одновременно с тем, кого действительно любишь. Потому что грустить по умершим близким и друзьям слишком тяжкое испытание даже для очень сильных духом нужно было уходить. Оставшиеся наемники спешно рассредоточились по базе. На что они надеялись? Да ни на что. Просто решили подороже продать свои жизни. А в одиночку в подобной ситуации это реальнее, чем если кучковаться группой, которую легко накрыть парой гранат. Бритва на моей СВД демаскировала, сверкая так, словно была выточена из огромного бриллианта. Зарядилась, зато не по самое не могу. Я отомкнул ее Приставил тыльник рукояти к ладони, выдохнул, зажмурился и едва не заорал от адской боли, когда нож деловито и привычно полез ко мне в руку. Конечно, я непременно обзаведусь хорошими ножнами и буду носить бритву, как раньше, на поясе, не мучаясь вот так каждый раз. Но сейчас, когда была явная угроза захвата в плен, лучше, чтобы оружие последнего шанса было не со мной, а во мне. И с СВД пришлось расстаться. Больно громоздкая она для того, что сейчас предстояло сделать. Поэтому я положил ее на окровавленную землю, погладил цевье, словно навсегда прощался с дряхлой, изношенной, но верной и любимой собакой, после чего подобрал чей-то автомат и короткими перебежками ринулся к воротам базы.